Глава 13 Если верить записи в военном билете, в Севастополе я прослужил 16 месяцев, до 12 ноября 1977 года. Здесь я на время опять стал Кириллом Семеновым, только не рядовым, а сержантом, с замечательным денежным содержанием 13 рублей 80 копеек ежемесячно. Но недолго отешивался собственной фамилией и роскошным содержанием которого при жизни на всем готовом и катастрофической нехватке свободного времени хватало на все про все. Только месяц, пока мы тренировались в дельфинарии. Да-да, в первом советском дельфинарии, в компании с веселым и умным зверьем. Дело в том, что у американцев в те годы существовали программы по обучению животных в борьбе с диверсантами. Двое советских морских дьяволов уже погибли, схватившись с ними во вьетнамском бухте Камрань. В Севастопольском дельфинере нас учили драться с прошедшими спецподготовку морскими животными. Мне так и не придется встретиться с дельфинами в открытом бою, зато другим диверсантам в будущем эти тренировки ох, как пригодятся. Все последующие попытки американцев применить боевых животных против нашего брата у берегов Никарагуа закончатся полным провалом и уничтожением последних. Сотни миллионов долларов вылетели в трубу. Русские люди-дельфины – оказались сильнее подлинных обитателей морских вод. Здесь же, в Севастополе, среди бойцов отряда проводилась специализация по районам предстоящей боевой деятельности. Мне досталась Южная и Юго-Западная Африка. Так что Севастополь вскоре на несколько лет останется для меня лишь портом приписки, местом, куда будут приходить родительские письма, а я буду находиться за тысячи миль от города славы русских моряков в основном на берегу Фанголы. В 1956 году в этой стране организовалось народное движение за освобождение Анголы, выступившее против тяжелого гнета португальских колонизаторов. Надо сказать, не единственное национально освободительное или сепаратистское в этой стране, но вроде самое массовое и уже во всяком случае принимающее околомарксистскую фразеологию. С 1965 года оно, как сообщил наш политпросвет, возглавило вооруженную борьбу трудящихся этой многострадальной страны как водилось в те годы, при первом же обращении вождя группировки, неплохого, кстати, мужика, общались мы с ним, Советский Союз не мог не помочь братскому народу. С широким привлечением братьев по суслагеря. Здесь были чехи, болгары, наши и, конечно же, кубинцы. Кажется, как раз по поводу Анголы пламенный Фидель впервые сказал, что Куба страна не просто американская, но афроамериканская. Поначалу это были советники. Армейцы и летчики среднего офицерства с безукоризненными анкетами, военные переводчики, связисты. Потом, когда ситуация стала покруче, потребовалось бросать на помощь африканским братьям элитные части. В 70-е годы под видом охраны посольства сюда стали прибывать бойцы различных спецподразделений СССР и Кубы. В прямую в военных действиях наши почти не принимали участие. Братская помощь выражалась в основном в поставках оружия и обучении партизан. У нас же были совершенно другие задачи – обезопасить от подводных диверсантов зачистившие сюда корабли с различной боевой техникой, чаще всего шедшие под либерийскими флагами. Со времен первого нашествия в Африку русских моряков, описанного Новиком Прибоем в легендарной Цусиме, прошло немало времени. Первопроходцы-соотечественники имели куда больше свободы, чем их потомки, представляющие первое в мире государство рабочих и крестьян. Туземки были от них в восторге. Помните, европейские женщины, предпочитая офицеров лишь в исключительных случаях, заводили знакомство с командой. На долю матросов оставались туземки. Некоторые туземцы радовались, когда к ним приходили белые гости. У них была одна забота – побольше получить денег. Пока какой-нибудь матрос оставался в хижине с мимолетной своей подругой, чернокожий соколов, иногда муж ее, терпеливо сидел на страже и жевал от скуки бетель. Нас не то что к женщинам, на берег не пускали. Видимо, боялись, что, измученные длительным воздержанием, мы развратим и обесчестим тех, кто сохранил добропорядочность после первого нашествия. Смею заверить, ничего подобного мы бы себе не позволили. Слишком идеи подкованы были, патриотизм так и пер из-под гидрокостюмов. Нас готовили сражаться, а не любить женщин. И любой из дьяволов, не раздумывая особо, Готов был положить буйную головушку за социалистическую родину, прихватив с собой в последний путь побольше голов с другой идейной начинкой. Я не шучу. И с нами в те годы шутить не рекомендовалось. Дежурили мы в несколько смен. Две смены отдыхали в каютах какого-нибудь очередного военного корабля, посетившего с дружественным визитом западноафриканскую страну. Одна несла дежурство под водой, как в заурядном карауле. Впрочем, и это было не развлечение в курортной местности. Вместо смуглокожих красавиц, оставивших кое-кому из сухопутных братья романтические воспоминания и прозаические венерические болезни, нам однажды довелось повстречаться с южноафриканскими боевыми пловцами. К счастью, обе стороны не жаждали крови. Ножи были отброшены в сторону, остались только кулаки. А они у русских самые крепкие в мире, что на воде, что под водой. В общем, Навешали мы им основательно. Больше в охраняемый нами порт никто не заплывал. Впрочем, тот подводный кулачный бой мы, в отличие от южноафриканцев, восприняли всего лишь как тренировку, показушное мероприятие. Если бы мы не были уверены в своей победе, то не подпустили бы противника так близко. Попросту расстреляли бы из АПС. С этим автоматом мы чувствовали себя под водой неуязвимыми. Подобного оружия до сих пор нет ни в одной стране мира. Конечно, не все заканчивалось так мирно. Пришлось и убивать. Но об этом мне вспоминать не хочется. С годами пришло понимание того, что не отчизнему мы служили, а преступной правящей верхушке. Это она затеяла бойни в Анголии, Афганистане, в Никарагуе, Чечне. Это она объявила весь мир зоной своих стратегических интересов и совала свой нос в азиатские и африканские страны, в Латинскую Америку и на Ближний Восток. Нос – Это образное выражение. Под ним подразумевались мы, бойцы спецподразделений. Мы верно служили этой самой верхушке. Почти все из нашего выпуска навсегда остались в ГРУ. Добрая половина осталась навсегда. В самом прямом смысле этого слова. Остальные продолжают служить. В том числе и ваш покорный слуга. Отгуляв месяц на гражданке, по окончании срочной службы я вернулся в Балхаш где занимался подготовкой молодежи, заочно повышая собственную квалификацию в Академию ГРУ. В моем военном билете в то время было записано «Присвоено звание прапорщик». Но, как я уже говорил, в центре никто не знал званий. Ни курсантов, ни инструкторов. Практически не использовались имена. Так что меня по-прежнему называли «Шнобелем». Теперь уж далеко не каждый салага мог устоять после нанесенного мной удара Да что там удара? Многие не выдерживали взгляда. Я делал из них головорезов, каким был сам. Делал настойчивый рьян, ибо от качества моего обучения зависела их жизнь. Так продолжалось два года. В 1979 я получил приказ легализоваться под собственной фамилией в родном городе, устроиться на работу, завести семью. В общем, наслаждаться спокойной и мирной гражданской жизнью. Хотя вряд ли можно назвать спокойной и мирной жизнь ваго, внутреннего агента глубокого оседания.